Павел Бажов Огневушка-поскакушка Читает Андрей Паншин. Сидели раз старатели круг огонька в лесу Четверо больших, а пятый парнишечко Лет так восьми, не больше Федюньку его звали Давно всем спать пора, да разговор занятный пришелся В Артелке, видишь, один старик был, детку Ефим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 Вдруг из самой середины вынурнула девчонка махонька Вроде кукленки, а жива, рыженький, рыженькие, сарафанщик голубенький и в руке платочек тоже с голуба. Поглядела девшонка веселыми глазами, блеснула зубенками, подбощанилась, платочком махнула и пошла плясать. И так у нее легко да ловко выходит, что и сказать нельзя. У старателей дух захватило. Глядят не наглядятся, а сами молчат, будто задумались.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 Потом и вовсе за людей вышла, и опять ровнёхонько закружилась, а сама уже ростом с Федюньку. У большой сосны остановилась, топнула ножкой, зубёнками блеснула, платочком махнула, как свистнула. Тут Филин заухал, захохотал, и никакой девчонки не стало. как бы одни больше сидели, так, может, ничего бы дальше и не случилось. Каждый, виш подумал, вот до чего на огонь загляделся. В глазах зарябило. Неведомо, чё померещится с устатку-то. Один Федюнька я этого не подумал, И спрашивают у оса. Тятя, это кто? Отец, отвечат. Филин. Кому больше-то? Не уж не слыхал, как он уход?" Да не про Филина я. Его-то подико знаю, И ни капельки не боюсь. Ты мне про девчонку скажи. Про какую девчонку?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 Точь-в-точь такое же диво видел. Федюнькин отец и еще один старатель, Ету же сказали. Один дед Ефим трубочку сосет да помалкивает. Старатели приступать к нему стали. Ты, дедко Ефим, что скажешь? Эй, а то и скажу, что я тоже видел. Додумал, померещилось мне. А выходит, и впрямь огневушка поскакушка приходила.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 Выруешь эту редьку золотого песку, и больше на том месте делать нечего. Только вот забыл, в котором месте ту редьку искать. То ли где пускакушка вынырнить, то ли где она в землю уйдет. Старатели и говорят. Ету делу в наших руках. Завтра пробьем дудку сперва на месте костерка, а потом и под сосной испробоваем.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 На этом самом месте в землю ушла. Федюнька закричал: Чё вы? Чё вы, дяденьки? Забыли, видно. Вовсе по скакушка под этой вот сосной остановилась. Тут и ножкой притопнула. На старателей тут сомнение пришло. Пятый пробудился, пятую месту говорит. Был бы десятый, десятую бы указал. Пусто, видать, дело. Бросить надо. все таки на всех местах испытали, а удачи не вышло.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 А другие старатели над ними, да и над собой смеются. Старый да малый, оба не знат, а мы, дураки, их слушаем до да дни терям. С той поры старика и прозвали Ефим Золота редька, а Федюньку тюнькой поскакушкой. Ребятишки заводские узнали и проходу не дают. Как увидят на улице, так и заведут. Тюнька поскакушка, тюнька Поскакушка! Про девчонку скажи, скажи про девчонку. Старику от прозвища как обеда, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Ну а Федюньке по малолетству обидно показалось. Он и дрался, и ругался, и ревел не раз. А ребятишки пуще, того вот дразнят. Хоть домой с прииска не ходи. Тут еще перемена жизни у Федюньки вышла. Отец-то у него на второй женился. Мащиха попалась, прямо сказать, Медведиса. Федюньку его все от дома отшибло. Детку Ефим тоже несчастно домой из Прииска бегал. Намаяся за неделю, ему и не неухота идти, старые ноги колотить. Да и не к некому было. Один жил. Вот у них и повелось. Как суббота, старатели домой, а детку Ефим с Федюнькой на прииски останутся. Что делать-то? Разговаривают о том и другом. Детку Ефим рассказывал побывальщины разные, учил Федюньку, по каким логам золото искать и прочее такое. Случалось и про поскакушку вспомнят.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 Только сарафанчик потемнее, и платок тоже. Поглядела веселыми глазками, зубенками блеснула, Платочком махнула, ножку и притопнула, И давай плясать. Сперва круги маленькие давала, Потом больше да больше, и сама подрастать стала. Балаган на пути пришелся, только я-то ей не помеха, Идет, будто балагана и нет. Кружилась-кружилась, а как ростом с Федюньку стала, Так и остановилась у большой сосны. Усмехнулась, ножку и притопнула, Глоточком махнула, как свистнула. И сейчас же филин заухал, захохотал. Детку Ефим подивился. «Откуда филину быть, коли солнышко еще не закатилось?» Федюнька отвечает. «Видишь вот, опять филин наше счастье спугнул. Поскакушка-то, может, от этого филина и убежала. А ты разве видел поскакушку? А ты разве не видел?» Начали они тут друг дружку расспрашивать, кто что видел. Все сошлось. Только место, где девчонка в землю ушла, у разных сосен указывают. Как до этого договорились, так дедко Ефимыкс вздохнул. Охо. Ох, ох. Видно, нет ничего. Одна это наша думка. Только сказал, а из под дерна по балагану дым повалил. Кинулись, а там жерник под деревом затлел.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 Придется, видно, завтра опять ямы бить. Счастье пытать. В воскресенье и занялись этим с утра. Три ямы вырыли, ничего не нашли. Детку Ефим жаловаться стал. Наше то счастье, людям смех. Федюнька опять вину на филе накладет. Где-то вон пущеглазый. Наше счастье обухал, добху да хотал. Будь вот бы его палкой. В понедельник старатели прибежали из завода. Видят свежие ямы у самого балагана. Сразу догадались, в чем дело. Смеются над стариком-то. «Ха-ха! <реть <к> Редька-редьку искал!» Потом увидели, что в балагане пожар начинался. Давай их ругать обоих. Федюнькин отец зверем на парнишку накинулся. чуть не поколотил. Да детку Ефим застоял. «Постыдился бы мальчонку строжить! Без того, ёнуте, боится домой ходить! Задразнили да загрызли парнишка!» «Да и какая его вина? Я подико оставался. С меня и спрашивай, коль тебя урон какой случился». Золу, видно, из трубки высыпал с огоньком, вот и загорелась. «Моя уплошка, мой ответ!» Почитал так то Федюнькиного оса. Потом и говорит парнишку, как никого из больших близко не было. «Эх, тюньша, тюньша!» Смеется над нами пускакушка. «Другой раз случится увидеть, так ей в глаза надо плюнуть». Пускай людей с пути не сбиват, да насмех не ставит. Федюнька свое заладил. «Деду, я со зла, филин ей вредит». «Твое дело», — говорит Ефим, — «а только я больше ямы бить не стану. Побаловался и хватит. Не молоды мои годы за поскакушкой скакать». Ну, разворщался старик, а Федюньше все скакушке жаль. «Ты, деду, не сердись на нее. Вон она какая веселая да хороша. — Счастье бы нам открыло, как бы не филин. Про филина дедку Ефим промолчал, а на пускакушку все ворщит. То — То-то она счастье тебе открыла, хоть домой не ходи. — Сколько не ворщит детка Ефима Федюнька свое. — А как он на деду ловко пляшет? — Пляшет-то ловко, да нам от этого ни жарко, ни холодно, и глядеть не ухода. А я бы хоть сейчас поглядел. Вздохнул Федюнька, а потом и спрашивает. А ты, деду, отворотишься и поглядеть те не любо. Как не любо? Проговорился дед, куда спохватился. И давай опять строжить Федюньку. Ох и упорный ты, парнишко! Ох и упорный! Чё в головёнку попало, то и засело. Будешь вот, чё моё же дело, всю жизнь мыкаться, за счастьем гоняться. А его, может, вовсе нету. «Как нету, коли я своими глазами видел?» «Ну, как знаешь, я тебе не попущик. Набегался. Ноги заболели. Поспорили, а дружбу вести не перестали. Детку Ефим по работе снуравлял Федюньке, показывал, а в свободный час во всяких случаях рассказывал. Учил, значит, как жить то надо. И самые веселые у них те дни были, как и они вдвоем на прииске оставались». Зима загнала старателей по домам, рассувал их приказчик по работам, куда пришлось, а Федюнька по малолетству дома остался. Только ему дома-то не сладко. Тут еще новая беда пришла. Отца на заводе поколесило. В больничную казарму его снесли. Ни жив, ни мертв лежит. Мащиха и вовсе медведи стала. Загрызла Федюньку. Терпел он, терпел, да и говорит, «Пойду не то я к детку Ефиму жить». «А мащихи чё?» «Провались ты!» — кричит. «Хоть к паскакушке своей!» Надел тут Федюне пимишки, шубейку-ветродуйку по кромкой покрепче затянул. Хотел отцовскую шапку надеть, домашиха не дала. Натянул тогда свою, из которой давно вырос, и пошел. На улице первым делом парнишки налетели, дразни состали. тюнька поскакушка, тюнька поскакушка, Скажи про девчонку!» Федюня, зная идет своей дорогой. Только и сказал... Эй, вы, несмышленыши! Ребятам что-то стыдно стало, и они во все по-доброму спрашивают. Ты куда и то? К детку Ефиму. Золото редьки, кому редька? Мне детку. Далеко ведь еще заблудишься. Знаю по дикую дорогу. Но ну, замерзнешь, вишь кака, а у тебя и рукавиц нет. Рукавиц нет, да руки есть, и рукава не отпали. Засуну руки в рукава, только и дело. Не догадались.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 Далеконько все-таки, а время холоднее, сама середина зимы, подзамерз наш Федюнюшка. Ну, душагал все-таки. Только ему задверну скобку взялся, вдруг слышит. Оглянулся на дороге снежок крутится, а в нем чуть метлесит клубочек. И, похож, тот клубочек на поскакушку. Побежал Федюню поближе разглядеть, а клубочек уж далеко. Федюнька за ним, он того дальше. Бежал-бежал за клубочком, да и забрался в незнакомое место. Глядит, пусто-плесье то а кругом лес густой. Посредине пусто я, береза стара, будто и вовсе не жива. Снег около нее намело, гора-горой. Клубочек подкатился к то березе, да вокруг нее и кружится. Федюнька в азарте-то не поглядел, что тут и тропочки нет. В лес, по сельному снегу. Столько дома бежал, не уж спятишься. Добрался-таки до березы, а клубочек и рассыпался. Снеговой пылью Федюньке в глаза брызнул. Чуть не заревело от обиды Федюнька. Вдруг у самой его ноги снег воронкой до земли протаял. Видит Федюнька, на дне воронки поскакушка. Веселенько поглядела, усмехнулась ласково, платочком махнула и пошла плясать. А снег тот от нее бегом побежал. «Где ей ножку поставить, там трава зеленая, до да светки лесны». Обошла круг, тепло Федюньке стало, А пускакушка шире да шире круг берет, Сама подрастат, и полянка в снегу Все больше да больше. На березе уж листочки зашумели, Пускакушка того больше стараться, Припевать стала. «У меня тепло, у меня светло, летишко. А сама волчком да волчком Сарафанщик пузырем». Когда ростом с Федюнькой выровнялась, Полянка в снегу вовсе больше стала. А на березе птички запели. Жарынь, как в самый горящий день летом. У Федюньки с носу подкаплет. Шапчонку свою Федюнька давно снял, Хотел и шубенку сбросить. Пускакушка и говорит. «Ты, парень, побереги теплото. Лучше о том подумай, как назад выберешься». Федюнька наеду и отвечат. «Сама завелась, сама выведешь». Девчонка смеется. «Ловкий какой! А если мне не досуг?» «Надёшь время, я подожду».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 Как весна, так мы и тут. Ты тоже приходи поплясать. Не время мне. Сам уж пляши, а детку Ефим пусть притоповат. Какая у тебя работа? Не видишь. Зимой лето делаю. До таких, как ты, работничков забавляю. Думаешь, легко, а? Сама засмеялась, вернулась волчком и платочком махнула, как свистнула. И девчонки нет, и полянки нет, и береза стоит голым голешенька, как нежива. На вершине филин сидит, крещать не кричит, а башкой ворощат. Вокруг березы снегу намело, гора горой. В снегу чуть не по горло провалился Федюнька, и лопаткой на филина машет. От на лето только то и осталось, чё черенок у Федюньки в руках вовсе теплый, даже горящий, а рукам тепло и всему телу весело. Потянула тут лопата Федюньку и сразу из снега выволокла. Сперва Федюнька чуть не выпустил лопату из рук — Потом наловщился, и дело гладко пошло. Где пешком за лопату идет, где волоком тащится. Забавно это, Федюньки, а приметки ставить не забыват. Это ему тоже легонько далось. Чуть подумать засечку сделать. Лопатка сейчас тюк-тюк, и две ровнешеньких зарубочки готовы. Привела лопатка Федюню к деду Ефиму затемно. Рассказал Федюнька про случай, а старик не верит. Тогда Федюнька и говорит. — Посмотри вон лопатку-то! В синках она поставлена. Принёс детку Ефим лопатку, да и углядел. По ржавщине то золотые таракашки посажены. Целых шесть штук. Тут детку поверил маленькую и спрашивает. «А место найдёшь?» «Как?» — отвечают, «Не найти. Коли дорога замещена?» На другой день детку Ефим раздобыл лыжи у знакомого охотника. Сходили честь честью. По зарубкам-то ловко до места добрались. Вовсе повеселел дедко Ефим. Сдал он золотых в тайному купцу и прожили ту зиму безбедно. Как весна пришла, побежали к старой березе. Ну и чё, с первой лопатки такой песок пошёл, чё хоть не промывай, а прямо руками золотины выбирай. Дедко Ефим даже поплясал на радостях. Прихранить богатство не сумели, конечно. Федюнька малолеток, а Ефим хоть старик, а тоже простота. Народ со всех сторон кинулся. Потом, понятно, всех согнали начисто, и барин за себя и это место перевёл. Недаром, видно, Филин башкой-то вырощил. все таки детку Ефим с Федюнькой хлебнули маленькую из первого ковшечка. Годов с в достатке пожили. Вспомнили по скакушку. Ещё бы показалось разок. Ну, не случилось больше. А приз кто-то и по сейчас завёз, а по скакушкинский... И лася до суховати лася, я вічор мала, да та я вічор мала, да того перубела, да того перубела.